типы обратной связи по характеру передаваемой информации. Информирующая обратная связь. К сотруднику сообщается информация, которая должна запустить выполнение уже известного обеим сторонам алгоритма действий. Развивающая обратная связь. Сотруднику сообщается информация, позволяющая ему самостоятельно разработать или найти нужный алгоритм действий. Нормирующая обратная связь. Сотруднику сообщается готовый алгоритм действий, которому он в дальнейшем должен неукоснительно следовать. Информация к размышлению. Во всех случаях, кроме предоставления самой информации, руководитель может использовать комбинацию векторов мотиваций, уместных в конкретной ситуации.